Глава 6. Весна 682 года до нашей эры. Столица Урарту Русахинии. В первый день месяца Симан на 23-м году правления Синахириба столице Урарту было невероятно душно. Мара Прим лежал на топчане, вынесенном во двор его резиденции и лениво понукал слуг. Поднимите выше гирлянды. Поставьте сюда кадки с цветами из дома. Назовите повара. Выносите столы. Сегодня вечером должны были прийти Зарапет с женой и дочерью, а приказчик Мара Прима, как назло, подхватил лихорадку. Вот и пришлось приглядывать самому. Мара Прим находился в Урарту почти год, причем девять месяцев в качестве марши при Шашаре. Впрочем, о царской службе он старался вспоминать как можно реже. Вдали от дворцовых интриг, без которых в Ниневии нельзя было прожить и дня, Здесь человек его положение мог позволить себе вполне счастливое существование, и он ни в чем себе не отказывал. Урартские женщины влекли Мара Прима утонченной красотой и необузданным темпераментом. В его постели перебывало несколько сотен красавиц, кому-то он платил, кого-то очаровывал, кого-то брал силой. Он пристрастился к вину, редко засыпал, не напившись до беспамятства. Купил несколько виноградников и винодельню в окрестностях Ванской столицы, и даже наладил торговлю со Сирией собственным вином. Появилось и новое увлечение бойцовские собаки. В поисках лучшего экземпляра Мара Прим мог провести в дороге неделю, а то и больше. Он покупал их на рынках или находил в горных селениях. За каждого мостиф оплатил золотом и раздобыл уже два десятка собак. Каждые несколько дней в резиденции Марши при Шашаре устраивались бои, посмотреть которые приезжали самые знатные люди Урарту. Мара -прим и здесь был невероятно популярен. Он знал, как угодить обоим претендентам на Сирийский престол. Сообщил Арадбилыту, что после падения Ардаклоу и смерти Завина Урарту полностью подпало под влияние скифов и переложил таким образом всю ответственность за развитие ситуации на чужие плечи. Ашура Хайдин получил заверение, что царь Руса не собирается принимать чью-либо сторону. Оставалось только следить за тем, чтобы никакие вредные слухи не распространились за пределы Урарту, минуя Мара Прима. И чтобы решить эту непростую задачу, Марш и Пришашари хотел породниться с самим Зарапетом, чье влияние на царя и двор трудно было переоценить. Самым легким оказалось вскружить голову Ишхануи. Куда сложнее добиться расположения Зарапета, который виделось сирийцам сквозь. Мараприму пришлось действовать через его жену Аревик. Выждав момент, когда министр уедет из столицы, а предпринял решающий штурм и безусловно покорил сердца и матери, и дочери. К возвращению Зарапета по русухинили уже поползли слухи, что свадьбы не избежать. Противостоять натяску одновременно двух женщин, любящей муж и отец, не отважился. Этим вечером в узком, уже почти семейном кругу они хотели определяться, когда и где должна состояться церемония бракосочетания. Манок появился у Мара Прима ближе к полудню. Волнуясь, рассказал о ночном происшествии, передал слова Ашурисао и поинтересовался: "Пойдёшь?" "Отчего же нет? Я даже рад, что он жив. Все ошибаются. Вот и я ошибся". Мара Прим был невозмутим. Этот человек всегда оставался для Манука загадкой. Из всего отряда, три года назад вступившего на Табале в бой с кимирийцами, только один арат сын уцелел. С тремя стрелами в спине, дважды пронзенный в грудь мечом, он тем не менее выжил, хотя и попал в плен. Легдамида сын Теушпы, видя, как ассирийец бьется в окружении десятка воинов, проникся к нему уважением и даровал жизнь. Изневоле Арадсина выкупили через полгода вместе с Шаррукином. Но поскольку переговоры с кимирийцами был дан, никто, кроме наместника Харрана и Ашура Хайдина, об этом не знал. Уже по пути на родину выяснилось, что за эти полгода Аратсин овдовел. Прослышав о гибели мужа, Мошган взяла малолетнего Парвиза и отправилась к своим родственникам в Калху. По дороге на молодую женщину напали разбойники, изнасиловали и избили. И она еле живая вернулась домой, а спустя месяц скончалась. Скурбелдан, рассказывая эту историю, не жалел красок. Говорят, чтобы платить за свое лечение, матери пришлось вынести из дома последнее. После ее смерти твоего сына едва не продали за долги в рабство. И ведь никто не помог. Словно и не служил ты Арат Белыту и Набушу Рудсуру. Слава богам, что они справедливость узнал Набу Ахирип большой друг Закуту и Ашура Хайддина. Жрец забрал мальчика к себе, и тот теперь ни в чем не нуждается. На самом деле все было не так. Набу Шуруцур приходил в дом Аратсина трижды. Сначала, чтобы выразить соболезнование по поводу страшной утраты, уверенный, что Аратсин погиб, дал серебра. Затем навестил его жену, когда она уже умирала, Привел лекаря, но тот лишь развел руками: "Ничем бедняжке уже не помочь". В третий забрал сироту и отдал его жрецам на воспитание. Аскур Белдан всё подначивал: "Не тому, господину ты служил все эти годы. Хотя о чем я тебе говорю, ты и сам все знаешь. Если Арат Белит даже к богам относится свысока, то как от него дождаться сострадания к простым смертным?" Несчастье затуманило рассудок Арат-сына. Возвращаться в Ниневию он передумал и сказал: "Раз так, Передай Ашшура Хайдину, что отныне я его слуга на навеки вечные. Ты главное позаботься о моем сыне. Принц отправил рад сына в Урарту, чтобы создать собственную сеть лазутчиков и тайно присматривать за шпионами Арад-Белыта, всячески мешая их планам. Но сначала новому лазутчику надлежало уничтожить все таблички, где упоминалось имя Сассии, убить песца Анкара и подстроить гибель Марши при Шашаре Марзаи, так чтобы следы не привели в Ашширию. В помощь дали десяток стражников Бальтазара под командованием сотника Нинурты. Однако выполнить это поручение лазутчик не сумел. Песец сбежал, прихватив архив с собой. Морзая уцелел. Единственное утешение никто из людей Арадбилыта так и не узнал, кто стоял за этим нападением. Это позволило плести паутину и дальше. Сведения о тех, кто служит Арат-Син собирал весь год. Ювелир Егия, переметнувшийся на сторону Ашшура-Хайдина, помог в этом деле как никто другой. Весной 22 -го года правления Сина Хириба, через несколько дней после убийств в доме Анкара, Арат син приехал в Уребуни и тогда же наведался к Тадевасу, начальнику внутренней стражи города, назвавшись купцом, которого обворовали на рынке. Много же у тебя украли, если ты так легко расстаешься с золотом, заметил Тадевос. Неуверенно принимая из рук просителя бечевку с нанизанными на нее кольцами из желтого металла, наметённый глаз сразу признал в посетителе человека хитрого, бесстрашного и жестокого, и кого угодно, но только не торговца. Это длинное, вытянутое лицо и ввалившиеся щеки, пристальный взгляд и поджарая фигура куда больше подошли бы наемному убийце. И кого же мне искать? Старика? от явленного мошенника, который всем приносит только несчастье. того самого старика, в чьем доме недавно произошли убийства. Ах вот ты о ком. И что он украл у тебя? Ты найди его и отдай мне, а я уже в долгу не останусь. Не получится, покачал головой стражник. Старик убил свою жену и ее любовника и должен за это ответить по закону. Так что забирай свое золото и проваливай по-хорошему. Тадевос уже понял. Раз этим делом интересуются Ашурисау и Баграт, приехавшие этим утром из столицы, тут надо держать ухо востро. Как будто мало проблем без этого купца. Арацин забрал золото с кроткой усмешкой и сказал, глядя стражнику прямо в глаза: "Передумаешь, найди на рынке обувщика Арана. А нет, сам потом пожалеешь". Тадевос сурово сдвинул брови. "Кекас, Аргам!" В комнату, бряцая доспехами и оружием, вбежали стражники. Возьмите этого наглеца и вышвырните на улицу. Как только стемнело, Тадевос поспешил в дом Кашурисау, рассказал ему о приезде Баграта, предстоящих обысках и визите купца. Сможешь показать мне того, кто ввалился к тебе в дом? спросила Шурисау. Зачем тебе это? Хочу с ним договориться. Мне ведь этот старик тоже кое-что должен. Аран был только приманкой, и Тадевос на неё попался. Лазутчик по имени Ханат, тот, который год назад вместе с Нинуртой похитил в Русахинили марши при Шашаре, и он же, жонглёр, потешавший толпу в тот день на рыночной площади, вечером, встретившись с Арацыном, доложил: "Там был Марзая. Я сразу узнал его. У кого он остановился в городе? В доме торговца пряностями Ашурисау. Надо присмотреть за ними обоими. Проследив за торгом, который выполнял поручение Марзаи, Глазутчики узнали о жене Сартала. Женщина, расставшись с кимирийцем, тотчас села на лошадь и поскакала в сторону Аргиштихинили, потом свернула с дороги и углубилась в лес. Добравшись до одинокого деревянного дома, спешилась. Встретить ее вышли трое мужчин. Один сказал: "Тайша, сестричка, как раз к ужину. Заходи". Арат Син и Ханат, не спускавшие глаз с молодой женщины, подкрались ближе, стали прислушиваться. Медийская речь. Говорят о том, как спасти товарища, оказавшегося в плену у Ашшурисау. Оставайся здесь. Если со мной что случится, уходи, предупредил сообщника Аратсин. После этого он бесстрашно шёл внутрь. Медийцы при виде незнакомца схватились за мечи. Но Аратсин тут же поднял вверх руки, показывая, что он безоружен. У нас общие цели. Вам нужен ваш друг, мне те, кто его схватил. Предлагаю объединить усилия. Медзицу оказалось семеро, еще четверо орадсина. Заключив временный союз, они решили не мешкать, опасаясь, что может быть слишком поздно. Вылазка в дома Шурисао получилась удачной. Сартала освободили, а в руки орадсина попал писец, которого он так долго искал. И все было бы замечательно, если бы в последний момент одна из сторон вдруг не вспомнила об условиях сделки. Тебе нужны были хозяин и его гость, но они сбежали. А старике речь не шла сказал, посоветовавшись с сарталом, один из медийцев. Они стояли посреди двора, принадлежавшего Ашуриссау. Вокруг все пылало, а с улицы доносились возбужденные голоса соседей, которые сбежали на разгоревшийся пожар. Мне нужна его голова, положив руку на рукоять меча, сказал Радсин. Прости, этого не будет, возразил сартал. Но я могу обещать, что твой хозяин больше никогда не услышит о песце по имени Анкар. Если ты солжёшь, что он мёртв, Это будет почти правдой. Семеро против четверых. Оглянувшись на медийцев, готовых схватиться за мечи, подумала сирийцец. Асартал стоял на своем. Это хорошая сделка, обещаю, как будто у сирийцев был выбор. Примерно через два месяца их пути пересеклись вновь. Когда в Ордоклау приехали принцессы Хава и Ашхен, в вотчине Завина вскоре появился Арадсин. Остановившись на постоялом дворе, он послал Замара Примом. Встречались они ночью. Но они успели начать разговор, как в комнату постучали. С опаской, ожидая любой развязки, открыли. На пороге стоял Сартал. Арат Син вернул меч в ножны и, усмехнувшись, сказал: "Вот уж точь-точь неожиданно". И успокоил новника. "Я его знаю". Сартала пригласили войти, угостили вином, терпеливо ждали, пока гость объяснит своё вторжение. "Давно ли вы знакомы?", спросил Мара Прим. "Недавно" Однако обстоятельства, при которых нас свела судьба, были очень запоминающимися. Арадсин помог мне выбраться из плена. Кемирицы, предположил Сановник. Скорее, оссирицы, хотя и среди моих тюремщиков был тоже. Мара Прим вопросительно посмотрел на Арадсина. Тот, не сводя глаз с гостя, объяснил: "Ашрисау, лазутчик Белыта посадил его на цепь". Сартал воспринял эти слова как знак быть более откровенным, с пониманием улыбнулся и произнес. "Мой давний и большой друг, которому я служу по приказу моего господина, хочет встретиться с уважаемым Мара-примом, так как знает, что он предан ашура хайдину". Ассирийский сановник приветливо улыбнулся. "Довольно загадок. Кому ты служишь и кто твой друг? Говори, как есть". Сартал, соглашаясь с подобной постановкой вопроса, слегка склонил голову. Я служу медийскому царю Даиоку, а встретиться с тобой хочет царевич Ориант, сын скифского царя Ишпакая. Арианд хочет союза со Шурахайдином. Мараприм задумался. Предложение выглядело заманчивым. Успех этих переговоров вознес бы его на почти недосягаемую вершину, ведь если Арад Белыт только-только прощупывал почву для дружбы со скифами, то младший брат мог сразу взять быка за рога. А принц Ашшур умел быть благодарным. Требовалось лишь уверенность в том, что о решении Мара Прима не узнает Арадбилит. И если эта встреча и состоится, то она должна быть тайной. Абсолютно, с пониманием ответил Сартал. Где и когда можно ее устроить? Тебе придется отправиться со мной. Ариант ждет тебя в одном из стойбищ на границу Урарту и царства Ишкуза. Очевидно, что эта поездка займет какое-то время, вмешался Арат Син. И тут же напомнила Марзае, как поступим с нашим песцом. Мы не знаем, сколько времени Марзая будет находиться в Сирии. И пока он там, думаю, я могу воспользоваться приглашением скифов. Мара Прим задержался в гостях у скифского царевича на все лето. Они подружились, то напивались, то охотились, то устраивали оргии со множеством женщин. Иногда казалось, что Мара Прим только ради этого сюда и приехал. Вскоре стало понятно, что Арианд, исходя из каких-то своих соображений, ждёт более удобного момента для переговоров. В начале осени в стойбище появился Арадсин со срочным известием, что царь поставил Мара Прима новым марши при Шашаре, и ему следует немедленно вернуться в Русахинили. Прощаясь с сирийцем, Арианд сказал: "Принц Ашур может рассчитывать на мою безусловную помощь, если он согласится сделать Даиока первым и единственным царем Мидии». Мара Прим по Достоинству оценил тонкую игру Скивского царевича. Прежде чем о чём-то просить, он хотел завоевать дружбу своего гостя и только тогда выстрелил точно в цель. Вот только не учёл ориант изощрённого ума Мара Прима. С одной стороны, война в Табале продолжалась без особых успехов для Ашшура Хайддина. С другой, Ариант пока не взял верх над ратаем. И взвесив все за и против, Новый марши при Шашаре решил пока ни о чем не сообщать принцу Ашшуру. Ну а после того, как Ориант угодил в опалу к Ишпакаю, необходимость в этом отпала и вовсе. Ночь, не в пример дню, выдалась сырая и прохладная. В небе висела полная луна. Звезды сияли будто драгоценные камни. Запах сирени сводил с ума. Действуй, как только я выйду на террасу на втором этаже. Тихо сказал Мараприм тому, кто прятался в тени высокого забора. Сказал и быстро зашагал к дому торговца, где находился Ашурисау. Постучал в калитку. Приоткрылось окошечко. Спокойные, чуть раскосые глаза изучили ночного гостя с головы до ног. "Кто ты, ты?» Мар-Априм. Окошко захлопнулось. Отворились засовы. Гостя впустили. "Ступай за мной", сказал рослый Урарт, одетый бедно, но опрятно. Пока шли через двор, Мара Прим успел осмотреться. Трое находились около конюшни, двое отдыхали перед входом в дом. Плюс часовой. Итого шестеро. Манук говорил, что здесь не меньше десяти человек. Где остальные? спят в доме или ушли? Ашурисау встретил его в первой комнате, улыбался, был дружелюбен. Мара Прим отвечал тем же. Они расцеловались, когда в ней друзья Хотя виделись всего однажды. Было это через месяц после вступления в высокую должность Мара-прима здесь же, в Русохинили. Новый марш и Шашари тогда заверила Шурисау, что он знает о его заслугах и не собирается ни в чем ему мешать. Пришли в зал, где был по-праздничному накрыт стол. Присели, без проволочек перешли к разговору. Уважаемый Мара-прим, хотел спросить тебя, Знает ли Арад Белыт о том, что донесения моих лазутчиков уходят в Ассирию, минуя меня, об убийствах и исчезновении своих людей? Ашурисау благоразумно умолчал. Вы в Ниневии произошли большие перемены. Царь при смерти, и вся власть не так давно перешла к Ашура Хаиддину. По его указанию тайной службой теперь руководит скур Курвельдан. Сожалею, что не успел предупредить тебя своевременно. Перемены действительно большие, спокойно сказала Шулисао, наливая вина сановнику, а затем и себе. Ему надо было подумать, сложить мозаику воедино. Получается, они убрали всех, кто не захотел перейти к новому хозяину, понял он. Мара Прим словно угадал эти мысли и поспешно сказал: "Скурбелдан много слышал о тебе, знает о твоих заслугах и полезных качествах". И поэтому надеяться, что ты станешь служить ему так же преданно, как и Арад-Белыту. Однако прежде ты должен поклясться в верности Ашшура-Хайдину и разумеется, рассказать обо всех твоих лазутчиках, о свидетелях и других помощниках в Кимерии, Урарту, Ишкузе, Мидии и Египте, а также о завершенных и незавершенных планах. Ты преувеличиваешь мои достоинства. Смиренно склонил голову Ашшурисау. Я уже не молод. Память стала подводить. Всё, что я могу поведать, то, чем я занимался последние два года в Урарту, а всё остальное разве упомнишь? К тому же я давно подумывал о том, чтобы уйти на покой. У меня жена, растёт дочь. Пора, о И не сказал, но подумал. Да и клятв я никаких тебе давать не буду, пока Арад Белыджив понимаю. С выражением искренней печали на лице согласился Мара Прим. После этого, осушив до дна кубок, он позвал Ашурисау на террасу, пояснил: уж больно здесь душно. На свежем воздухе заговорили о сущих пустяках, ранней весне, совершенно незначительных новостях с родины, похотливых женщинах и, конечно же, о собаках, которыми не преминул похвастать Марши при Шашаре. Ашорисай усмотрел на него с улыбкой, совсем соглашался, поддакивал, восхищался чуть ли не каждым словом, а сам думал: "А ведь, похоже, ты уже вынес мне приговор". «Но «Ну что за беда?" вдруг сказал Мараприм. "В доме дышать нечем, а здесь зябко. Я прикажу, чтобы погасили очаг. Пошли-ка, вернемся за стол. Я расскажу тебе, какого великолепного мастифа приобрел на днях". Хатрас, схватившись за ветку старого платана, легко подтянулся на здоровой руке, мгновенно перенес тело через высокий глиняный забор и, приземлившись по другую его сторону, затаился. Конюшня в трех шагах. Рядом с ней на скамейке сидели люди каджа. Двое тихо переговаривались между собой, третий спал, уронив голову на грудь. Скиф бесшумно, словно тень, зашел курартом за спину Не мешкая, вонзил кинжал в сердце со спины одному, и тут же вторым движением перерезал горло его товарищу. Третий так и умер во сне. Часового около калитки заслоняла постройка. Те, кто охранял вход в дом, стояли к конюшне спиной. Хатра, пересек двор, подкрался ближе, прячась за какими-то цветущими кустами, и, выбрав подходящий момент, с быстротой молнии расправился с обоими. Кто знает, сколько бы еще погибли вот так без малейшего сопротивления? не опрокинь один из умирающих, падая, амфору с вином, и та с грохотом разбилась о каменный пол. среди ночной тишины это было равносильно раскатам грома. Первым из дома выскочил вёрткий малый с перекошенным от злобы лицом. Он метнул в незваного гостя копье, промахнувшись, пошел в атаку, беспорядочно вращая мечом хопшем. Хатраs отступил на два шага. И вдруг выбросил вперед руку с оканаком, пробив нападавшему сердце. Отворот бежал часовой. Хатраs подхватил с земли копье, а уже через мгновение оно, словно кара небесная, сбило Урарта с ног, отбросило назад шага на три, пригвоздив к земле. Раненый захрипел и тотчас испустил дух. Ещё трое показались в дверях дома. Увидев разбросанные вокруг трупы семерых своих товарищей, в страхе остановились. Хатрос вернул себе Акинак и двинулся им навстречу, спокойно, будто на свидание с девушкой. Шесть ступенек по каменной лестнице. Перед входом на узкой террасе справа и слева стояли вазоны с ярко-красными цветами, как кровь. Урарты взяли Хатраса в кольцо. Со стороны это напоминало травлю медведя, отощавшего за время зимовки. Он был выше каждого из них более чем на голову. Отбив удар, скиф делал выпад и успевал обернуться, уклониться и ударить снова, вынуждая своих врагов отступать и отступать. За считанные минуты все трое урартов получили несколько легких и серьезных ран и истекали кровью. Кач, наблюдавший за боем с одной из боковых террас, в какой-то момент понял, что заранее знает победителя, и тогда поспешил в зал, где ужинали марши при Шашари и Ашуриссау. Твой друг пришёл не сам, сказал Кадж, нисколько не смущаясь присутствия гостя. «И, хотя он один, похоже, в него вселился демон. Моим людям с ним не справиться. Пора уходить. О да, этот скиф просто великолепен. В жизни не видел никого быстрее, Мара прим улыбался. Ашурисау не стал медлить. Поднялся из-за стола и в сопровождении Каджа торопливо вышел из комнаты. Сюда! позвал его за собой Урарт. Так, мы выйдем на задний двор. Уже перед калиткой неожиданно выяснилось, что она заперта. Верхняя балка была кем-то подпилена, от этого она просела, и дверь на улицу теперь не открывалась. Проклятье, выругался Кач. В ту же минуту у них за спиной возник Хатрас, весь перепачканный кровью. Кач заслонил с собой Ашурисао, бравируя, дважды перебросил меч из левой руки в правую, осклабился. Ну что, грязный шкуза!» Посмотрим, получится ли у тебя справиться с тем, кто Он не договорил. Ужас неотвратимой смерти вдруг сковал его сердце на доли секунды. Меч Хатраса, пролетев в воздухе пять или шесть шагов, трижды перевернувшись, с сухим треском пробил тонкую кольчугу и вошел каджу в солнечное сплетение. Хатрас взял Ашурисау как щенка за шкирку и поволок в дом. Мара Прим встретил их усмешкой. Ты бы хоть попрощался. Да, напомни, На чём мы остановились? «Полно, присаживайся. Я не враг тебе. А Шурисау, бледный, хотя и спокойный, посмотрел Мара Приму прямо в глаза, после чего потянулся за сушёными фруктами, к которым за всё время ужина никто не притронулся. С заметным усилием разжевал их, запил вином. Ты когда-нибудь видел, как собаки рвут человеческую плоть? Уверен, тебе понравится. Если ещё не понял, я хочу знать всё. Но Ашурисау вдруг покрылся пятнами. Изо рта у него пошла пена. Он забился в судорогах и упал на пол. Мара Прим мигом оказался на ногах. "Помоги ему!" встревоженно крикнул он Скифу. Увы, толку от него в этом случае было мало. Хатра так и простоял в растерянности до тех пор, пока Ашурисса не затих. Мара Прим сам попытался нащупать пульс, а убедившись, что его нет, выпрямился и сказал с сожалением: "Проклятье. Он мёртв".